Глава четвертая. Шпион. «Ну это же было нечестно», — раздался в голове возмущенный голос Элизы. «Он мог еще очень долго колебаться, а время сейчас критично», — начав проводить целительские манипуляции, проговорил я. «Да и потом. Я ведь не влиял на сознание президента. Так, создал умиротворяющий, дружественный эмоциональный фон, чтобы меня не рассматривали как врага». «Все равно это нечестно», — Стоял на своем девушка. Легкий путь не значит правильный. Сейчас ты подогнал обстоятельства и продавил свое мнение, а потом и вовсе не будешь спрашивать, что думают обычные люди. Ты же лучше знаешь, ты же действуешь всем во благо. А если кто-нибудь будет не согласен и выступит против, в утиль? Да брось, я ведь ничего такого не хотел, ты же знаешь. Попытался съехать с темы я, но девушка не на шутку разошлась и не собиралась останавливаться. Да, на, Ярос, раз. я тебя знаю, но другие нет. Пойми же, наконец, ты лидер, на тебя смотрят все. Если ты позволяешь себя манипулировать людьми для достижения собственных, пусть и благих целей, значит, и другим так можно. Сильный не значит правый. Иначе так и до идеи пропагандируемых раз альгулом недалеко. «Ты права», — признал я. «Спасибо, что периодически вправляешь мне мозги». «На здоровье». Уже более приветливо проговорила моя половинка. Ладно, давай я возьму на себя исцеление Сергея Владимировича. Он хоть и крепкий человек, но возрастных болячек у него хоть отбавляй. Вон, в желудке уже канцерогенные процессы вовсю идут. А вы с био начинайте готовить андроидов. Еще одной фишкой гармоничных одаренных является единое сознание. Более подходящего выражения для такого феномена мы с Элизой не придумали. Если максимально упростить, то получается, что моя половинка может управлять энергетическими потоками моей искры на любом расстоянии. О контроле над телом речи не идет, а вот манипуляции с энергией — пожалуйста. Главное — оставаться в непосредственной близости от объекта исцеления, а все остальное сделает Элиза. Сергей Владимирович смотрит кино о вторжении зоргов на одну из планет, и ему сейчас не до разговоров. Значит, у меня есть немного времени, чтобы помочь Био с подготовкой андроидов. Программированием бывших зоргов, а также сменой их эволюционных матриц, «Симбионт занимается в режиме нон-стоп. Биокомпьютеру не нужен отдых. Мой помощник уже давно загрузил всю имеющуюся в сети информацию как о России, так и о других земных государствах. Но и своих агентов, естественно, запустил. Вот почему я с такой уверенностью говорил Сергею Владимировичу, что ни одна ракета не взлетит. Все современное оружие буквально напичкано электроникой, вывести из строя которую для нас не составляет особого труда». «Как у нас дела?» — обратился я к «Симбионту». «В целом, довольно неплохо», — откликнулся Био. «Бунт рядом с поверхностью удалось подавить малой кровью и не допустить выхода на поверхность орд, съехавший с катушек мелочевки. Как раз и субстрата для модификации в нашем распоряжении теперь предостаточно, а для смены эволюционной матрицы требуется много ресурсов». «Есть подвижки с проблемой нехватки осколков души?» — задал не менее важный вопрос я. «Эх, если бы для своего развития зорк измененным организмом Требовались лишь органические и неорганические материалы. Но проблема заключается в том, что для эволюции андроидов нужны осколки. По вполне понятным причинам убивать людей для захвата нужного ресурса мы не будем. Поэтому нужен альтернативный источник. Сейчас нам приходится использовать собственные запасы. Для создания пробной партии будет достаточно. А при необходимости можно сходить в рейд и набить еще. Но нужно найти глобальное решение. «Есть», — уверенно заявил симбионт. В этом нам помогла общая ментальная аура планеты, которую создают королевы и матки. В смысле центральные и региональные узлы управления. Полный доступ к этой сложной системе намного открыл глаза. До сих пор было непонятно, откуда зорги брали осколки для своего развития и эволюции на стадии скрытого пребывания. «Смерть людей», — догадался я. «Точно», — подтвердил Био. «Любая смерть, даже от естественных причин, оставляет некий, назовем его, отпечаток». Это не совсем осколок, но нечто близкое. Именно такие отпечатки и являются пищей для спор. Именно поэтому гнезда возникают в непосредственной близости от крупных городов. Споры питаются этими отпечатками еще до того, как образуется общая ментальная аура. Вот почему на разных планетах скрытая фаза вторжения длилась разное количество времени. Я провел анализ, и все сошлось. Чем больше населения планеты, и как следствие больше смертей, тем меньше времени зоргам требовалось для развития, и тем быстрее начиналась активная фаза. «И мы можем использовать эти отпечатки смертей для развития наших андроидов?» — задал, пожалуй, главный вопрос я. «Можем», — выдержав театральную паузу, — «гад такой», — ответил Био. «Смогли же зорги эволюционировать до хранителей. Ну а мы что, хуже?» «Чертовски хорошие новости», — обрадовался я. «На кой ляд зоргам тогда вообще убивать людей, раз они могут питаться и за счет естественных смертей?» «А ты бы согласился всю жизнь питаться пресным бульончиком, когда вокруг имеется множество вкусной и более полезной еды?» Вопросом на вопрос ответил Симбионт. «Да и задача изначально в их эволюционной матрице была заложена вполне конкретная». «Понятно», — подытожил я. «Но в будущем другая проблема вырисовывается. После наших инициатив с исцелением жителей Земли и усилением безопасности смертность резко сократится. Без обид ярос, но люди — очень странный вид разумной жизни» заявил Био. «За время нашего становления как раз и Био встречались со множеством иных цивилизаций, порой кардинально отличающихся от нас. И никто из них с таким упоением не уничтожал себя подобных. Да взять относительно недавнюю историю твоей родной планеты. Сколько миллионов жизней унесла война? И так везде. Не думаю, что андроидам придется голодать. Зорко измененные стражи порядка не смогут быть везде. Те же бытовые убийства будут случаться регулярно. Людей не переделаешь». Зависть, ревность, влияние алкоголя или наркотических веществ, устранение неугодных. Андроиды, естественно, найдут преступников, но человека этот факт все равно не вернет. Ты прав, не стал спорить я. Скорее всего, неотвратимость наказания лишь сократит убийства, но не прекратит их полностью. Всегда найдется тот, кто посчитает себя более ловким или умным. Возможно, у кого-то даже получится обмануть стражи порядка, но количество преступлений все равно резко сократится. Уже что-то. Кстати, надо еще придумать, что делать с преступниками. Содержание тюрем дешевое. Пусть решает правительство. Отмахнулся Био. На мой взгляд, засунуть всех в виртуальное пространство и заставить выполнять тяжелую и никому не нужную работу. Ресурсы там какие-нибудь добывать. Повкалывает так человек пару лет. Глядишь, и встанут мозги на место. Капсулу погружения в Вирт не такое уж и сложное оборудование. А с генерацией и наполнением игрового мира легко справятся и скины. А это мысль улыбнулся я. «Надо подкинуть эту идею Сергею Владимировичу». «Это ужасно», — прокомментировал увиденное на висящем в воздухе экране президент. «Люди превратились в зомби». «Лургов», — поправил его я, — «но вы не так уж и далеки от истины. Уж очень эти создания напоминают киношных зомби». «И сколько планет постигла такая участь?» Спустя несколько десятков секунд полной тишины спросил Сергей Владимирович. «Мы не знаем», — признался я, — «но как минимум больше двухсот». «Я закончила», — доложила Элиза. «В условиях оборудованного целительного центра я могу сделать больше, но это терпит». Здоровье президента и так было на хорошем уровне. А после глубокой очистки и регенерации тканей стало почти идеальным для его возраста. Я бы рекомендовала сон продолжительностью не менее восьми часов. «Как ваше самочувствие?» — уже зная ответ, спросил я. «Потрясающе!» — прислушавшись к ощущениям, ответил Сергей Владимирович. Очень давно не чувствовал себя лучше. Вот и отлично, констатировал я. А если поспите 8 часов, то станет еще лучше. Да какой тут сон, когда такие грандиозные события происходят, возмутился президент. Ну, как знаете, пожал плечами я. Тогда держите еще один подарок, проговорил я и протянул Сергею Владимировичу точную копию его собственных часов. Я так понимаю, это не просто часы, усмехнулся президент России. Вы правильно понимаете. — ответил ему тем же я. — Это портативный спутниковый коммуникатор, который позволит вам связаться с базой клана Защитники из любой точки мира. Если в данный момент меня не будет на планете, то вызов примет старший офицер и окажет вам необходимую помощь. Также в эти часы встроена функция голограмматора и закачана вся открытая информация о галактическом сообществе людей. Что делать с этой информацией, решайте сами. — Осведомлен, значит, вооружен. — Еле слышно проговорил Сергей Владимирович. — Именно так, — кивнул я. Вы сможете сами оценить уровень технического развития галактического сообщества, понять возможности одаренных и вообще почерпнуть множество всего полезного. Но не рассчитывайте найти техническую документацию. Ученые Земли должны идти своим уникальным путем. Описываемые технологии могут послужить неким стимулом для развития, показать, к чему стоит стремиться, доказать, что это реализуемо. «Я понял вашу позицию, господин Ярос», — кивнул Сергей Владимирович. Не хочется забегать вперед, но исходя из нашей первой встречи, могу сделать вывод, что нашей планете чертовски повезло, что такая огромная сила досталась порядочному человеку. Очень много хороших людей уже отдали своей жизни, и еще больше отдадут в будущей войне, чтобы дать мне шанс изменить текущее весьма отвратное положение дел в нашей галактике. Грустно улыбнувшись проговорил я. Первого лидера общества защитники звали Доран Грей. Это его надо благодарить, что все мы до сих пор живы. И продолжаем сопротивление. Это он и его сторонники подготовили основу для борьбы. Можно сказать, заложили фундамент. Я знал его не очень долго, но это не умаляет его заслуг перед всем человечеством. Это он смог в самом начале скрыть свой высокий потенциал от асгарцев. В противном случае, меня бы уже не было в живых. Людей Земли сейчас бы пожирали зорги. Вы можете ознакомиться с историей Дорана Грея. Мне нет смысла скрывать от людей что-либо. Для активации голографического меню нажмите одновременно две кнопки на часах. А дальнейшая навигация осуществляется голосом или жестами, как кому угодно. Разберетесь, не сложнее, чем смартфоном управлять». «Обязательно изучу всю предоставленную информацию», — пообещал Сергей Владимирович. «Сколько вам потребуется времени для подготовки тестовой группы андроидов?» «Двое суток», — посоветовавшись с Био, ответил я. «Предлагаю для города с населением в районе ста тысяч человек выпустить на улицу пять тысяч андроидов». «Поддерживаю». Немного подумав, согласился Сергей Владимирович. «Заранее объявлять об этом решении я не буду. Постараюсь потянуть время. Перед началом нашего теста выступим с общим заявлением, чтобы у наших противников не было возможности отреагировать». «Добро», — согласился я. «Будем на связи. Всего вам хорошего, господин президент». «И вам того же, господин Ярос», — устало улыбнувшись, ответил мне Сергей Владимирович. «И да поможет нам Бог». Отвечать на это не стал. Настроившись на маячок в моем страннике, Совершил прыжок, а потом приказал из кину корабля возвращаться на базу. Некогда мне церемониал соблюдать и обратно под прицелами сотен камер из Кремля дефилировать. «Лика, что там с порталом?» — обратился я к нашему штатному гению. «Заканчиваю настройку», — ответила девушка. «Мне нужны еще четыре часа». «Отлично, работай, а мы пока разомнемся, ответил я. А потом переключился на канал связи с ведьмой. «Мелкая, собирай народ, нечего больше тянуть». Пора отловить оставшихся на планете форсовцев. Думаю, что они уже посетили все свои нычки и забрали самые ценные. И сейчас ждут удобный момент, чтобы свалить с планеты». «Ну, наконец-то!» — обрадовалась Светка. «Руки чешутся прихлопнуть этих гавриков. Никого прихлопывать не надо», — вклинилась в наш разговор Лика. «Наоборот. Надо дать ему идти». «Что?» — возмутилась ведьма. «Ты хочешь отпустить этих убийц?» «Не всех. И не отпустить». «А заслать?» — ответила девушка странной фразой. «Чего?» — это уже спросил я. «Можешь нормально сформулировать свою мысль?» «Надо протестировать новое устройство», — начала пояснять Лика. «Мы хотим прикрепить к паразиту э жучка, ну или биовирус, и отправить в стан врага. В идеале такой жучок должен заражать других энергетических паразитов. Но провернуть такое незаметно для приспешников расальгула Да еще и без предварительных тестов нереально. Поэтому мы решили пока ограничиться следящей функцией. В худшем случае, раз Альгул сочтет их предателями и запихнет в свою криокамеру. Но нам будет толк и от этого, ведь мы узнаем, где она располагается. Ну а в лучшем случае, нам удастся подслушивать разговоры форсовцев. Правда, для этого необходимо находиться относительно недалеко от агента. Хм... Раз Альгул не заметит этого жучка, задумчиво произнес я. Исключено, безапелляционно заявила Лика. Мы с ведьмой брали за основу структуру самого паразита и использовали энергетику мистика. Так что после интеграции он будет неотличим от этой присосавшейся к искрепе явки. Вы молодцы, похвалила нашу команду ботаников. Что нужно для интеграции жучков? Ничего. С улыбкой в голосе, явно очень довольная собой, проговорила Лика. «Надо просто открыть крышку футляра, а они сами найдут и внедрятся в паразита. Но желательно в этот момент находиться поближе к врагам». Подойдем под стелсом, внедрим жучки, потом сымитируем нападение, ну и случайно дадим некоторым погрузиться в корабль и смыться. Кстати, а почему они этого еще не попытались сделать?» «У них только один корабль», — пояснила Светка. Мы специально держим наш фрегат над областью его дислокации. Они понимали, что стоит запустить движок, как мы их моментально засечем. Вот и старались не отсвечивать. Ждали, когда фрегат удалится, и появится шанс проскочить. Ну что же, будем считать, что они дождались, — улыбнулся я. Всем быть готовыми выдвигаться через 15 минут. До фрегата доберемся на странники. Потом начнем движение и под стелсом прыгнем к вражескому кораблю. Вы же установили в том районе телепортационный маячок? «Обижаешь, Ярс!» — извительным тоном проговорила ведьма. «Вот и отлично!» — подытожил я. «За работу, защитники! Нас ждут великие дела!» Прошла операция довольно буднично. Уловка с передислокацией фрегата сработала. У группы вражеских одаренных имелись средства объективного контроля за космическим пространством через асгардские спутники-шпионы. Мы специально не закрывали им доступ к некоторым шпионским зондам, что якобы незаметно для нас болтались на орбите и делали вид, что они фиксируем внешнее подключение и слив информации. Пусть доложат Альгулу, что наши технические возможности ограничены, а технологическое преимущество Асгарда неоспоримо. В общем, как только Крейсер пришел движение, враги засобирались в свояси К этому времени наша группа уже была на месте и проводила разведку. Выявить лидера этой шайки не составило труда. С идентификацией помог высокий уровень паразита. Особо приближенных раз альгула с пятым уровнем метки среди них не оказалось, но один офицер в наличии имелся. Отпускать такую гниду, что добровольно служит врагу, я не собирался. Тем более основная часть увозимого с планеты имущества наверняка хранится именно у него. Так что этот гад умер первым, причем настолько эффектно и кроваво, что единственной мыслью, которая осталась у его подельников, была бежать. До корабля добрались двое. Причем пришлось разыграть настоящее представление и сымитировать гибель нескольких наших бойцов. Наверняка ведь раз Альгул просмотрит запись с нейросети, чтобы убедиться в правдоподобности истории. А так будет выглядеть вполне реалистично. Никто же не знает, что под слоем пробитой эргостали Экзо находится тоненькая пленка живой брони, что не допустило повреждения тел соклановцев. В общем, шоу получилось отличным. Если бы я такое увидел, то точно поверил бы, что моим людям удалось вырваться лишь чудом. В общем, двое подранков с подсаженными жучками, что сумели пробиться к звездолету, мгновенно врубили форсаж и стремительно покинули планету. Мы сымитировали попытку организовать преследование, но сделали вид, что быстро потеряли вражеский корабль из вида. Все же малый разведчик у них был довольно приличный, по меркам галактического сообщества. Ставить какие-либо следящие метки на корабль не стали. Слишком велик риск их обнаружения при тщательном досмотре. И тогда весь план пойдет на смарку. Теперь оставалось лишь ждать, когда враги доползут до своего хозяина через гиперпространство и доложат ему о случившемся. По предварительным прикидкам, такой корабль будет лететь до обжитых систем не меньше месяца. Остается лишь ждать, а пока у нас и так есть чем заняться.